На другой день, простояв обедню в раскольничьей часовне на Рогожском кладбище, Долгополов вошел в покои своего квартирного хозяина, купца Титова, отвесил поясной поклон, поздравил с праздником б л а г о в е щ е н и е Пресвятые Богородицы и, помявшись мало, сказал «Отец Нил с и д о р о в и ч уваж мне в твоей лисей шубе знатницкой, да в шапке бобровой, по городу взад-вперед проехать». «На лошадке на твоей!» «По что это?» Строго спросил горбоносый В большой бороде старик «А так, что дело у меня, Отец, немаловажное к о й к к о м у заехать надлежит Из людей великих Подарок привезу тебе, отец» Старик подумал Провел по морщинистому лбу рукой «Бери! Только не изгать, мотри о д е ж и н о т о «Да лошадь не упарь!» Касаясь пальцами цветных половиков, Долгополов поклонился старику, сказал «Спаси Бог за доброту твою» и на цыпочках пошагал обратно. «Стой, Астафий!» Старик подобрал длинные полы кафтана и сел в мягкое кресло. «Вот ты собираешься в Казань город ехать, Довренбург! Смотри, брат, не влопайся в Аказию!» Тамотка сугубо волноваха заварилась. Головы с плеч, аки кочаны летят, Народ вешают, кровь льется. Откуда ведаешь? Старик-раскольник, как бы опасаясь чужих ушей, Огляделся по сторонам и тихо. А ты, игумена Филарета, Настоятеля нашей обители в мечетной Слободе, Что на реке Иргизе. Он впервые... и Пугачева обогрел. Какого Пугачева, отец? Старик пристально из-под седых бровей посмотрел на Долгополова и, ничего не ответив на его вопрос, продолжал. А в январе месяце, года сего, игумен Филарет прибыл в Казань хлопотать, чтобы сиргистских скитов рекрутов не требовали в набор, и прислал оттуда в нашему рогожскому протопопу грамотку. И пишет в ней игумен Филарет, что был он самовидцем, как в городе Казани предали лютой казни некоего пугачевского главаря, и что где войско генерал-майора Кара разбито Пугачевым, а сам где Пугачев на Москву идет. Впрочем, сказать «ступай, о с т а ф и й верши дела свои». «Вижу, не втерпешь тебе, иди». Да приглядись позорче, что на Москве-то д е е т с я Шумки по Москве идут. Народ пришествия государя ожидает. о с т а ф и Трифонович смутился, сказал, в и н о в а т о улыбаясь. Да уж не Петра ли Федоровича Третьего? И не получив ответа, продолжал. А я все-таки в Казань поеду. И в Ренбург поеду. Я смелый. Уж ты, пожалуй... «Не отговаривай меня, отец Нил Сидорович, не застращивай, пожалуй». Часа через два о с т а ф ь Долгополов подкатил на хозяйском рысаке к обширному дому купца Серебрякова, что в Замоскворечье. Долгополова радушно встретил у железных ворот знакомый кудряш-приказчик и провел в дом. В большой горнице обедали двое. Молодой хозяин с курчавой бородкой на нежно-розовом лице и его жена, широколицая, грудастая Машенька. Хозяин встал, Машенька облизала ложку и тоже встала. Долгополов в ы с т о в о покрестился на богатый кивот, уставленный с потолка до полу образами в позлощенных ризах, и отвесил поклон хозяевам. — Добро пожаловать! — приветливо проговорил тенарком хозяин. «Сдается мне, что вы обросим силы ч т в е р д о з а д о в из города Ржева будете». Мне наш Василий сказывал. «Так и есть. Я Твердозадов, Ржевский фабрикант», – развязно сказал Долгополов, и с п ы т ы в а ю щ е поглядывая на молодого к у п ч и к а «А вы, с и л Назарча, сынок?» «Так точно. Угадали. Дмитрием Силычем зовусь. А это вот моя половина, м а р и я Карповна». «Будемте знакомы на предки!» Машенька, покраснев заулыбалась И, стараясь скрыть в огромной цветной шале Свою беременность, п р о в о р к о в а л а Долгополову «Да вы разболакайтесь, пожалуйста! Да залазьте за стол Потрапезовать с нами, чем Бог послал!» Благодарствуем на приглашении И Долгополов важно снял с плеч Богатейшую с бобровым воротником Чужую шубу Аккуратненько положил ее на парчевый диван, еще раз покрестился и сел за стол. Ему подали на о л а в я н н о й тарелке леща с кашей. Тятенька не е д и н о ж д о говаривал. л с к о л ь годов, — говорит с фабрикантом Твердозадовым, торговлю веду, а в глаза, где человека не видал, а вот вы и пожаловали. И что ж, большая ваша фабрика канатная?» И хозяин положил гостю две доли пирога. А так, ежели без хвостовства, первая по городу. А вот у Лукьянова, н и Кандра Тимофеевича, у того как. Много гажес. И пенька второй сорт. Браку многос. А я делаю канаты с веревками даже против заморских без охулки. Долгополов обсосал жирные после рыбы пальцы и, незаметно закорячив ногу, обтер их о г о л я н и щ е Ах, чё это вы? Заметив это, сказала Машенька и протянула гостю полотенце. «Вот, извольте, рушничок». После пирога с изюмом, после клюквенного киселя с миндальным молоком хозяйский сын, сыто рыгнув и приказав жене по к л и ч к а Ваську, повел гостя в контору. Дело при участии кудряша приказчика Василия быстро завершилось. Долгополов отобрал по образцам красного товара на две тысячи, дал письменное обязательство погасить долг на тысячу рублей веревками своего производства, а на остальную тысячу выдал вексель. Оба документа подписал «Города Ржева канатных дел фабрикант, а бросим твердозадов». Помолившись Богу, ударили по рукам, на прощание поцеловались.